Пролог. Г. Но роли мозга. Словари называют прологом вводную часть к драме, роману, спектаклю и так далее, которая представляет собой вступительную исходную часть произведения, иногда знакомит с событиями, предшествующими действию. Любое из этих определений пролога подходит для того, что я хочу уже в начале книги сказать читателю. А хочу я прежде всего сказать о том слое советского общества, который сыграл наиболее роковую роль в судьбе СССР. Никакие внешние силы не смогли бы обрушить СССР, и никакие системные слабости социализма не смогли бы уничтожить советский социализм, если бы СССР и социализм в СССР не обрушивала даже не пятая колонна, это само собой, но массовая истерия советских образованных кругов в столицах, ну и на периферии тоже. Еще в старой царской России российские интеллигенты, особенно представители творческих свободных профессий, сами присвоили себе наименование «Мозга нации». Однако вся наша новейшая история с конца XIX до начала XXI века доказывает, что как раз те, кто претендовал и претендует на такое гордое и ответственное самоопределение, заслуживают прямо противоположной оценки. Не мозга, а г-на нации. Резко? Да. Не очень воспитанно и литературно? Не отрицаю. Но зато вполне заслуженно. А если уж говорить о старых российских и нынешних россиянских творческих интеллигентах, используя образ мозга, то говорить надо о безнадежном и, похоже, неизлечимом размягчении этого мозга, к тому же до отказа, набитого духовным навозом. А может, черт ее, эту образованщину, знает и навозом настоящим собственное ее производство? Тема этого давно размягченного мозга нации первостепенно важна для понимания нашего прошлого, настоящего и будущего. Поэтому я с нее и начну, а по ходу своих размышлений буду возвращаться к ней еще не раз. Впрочем, по порядку. Развал СССР в 1991 году был очень разнообразным процессом, в том числе кое для кого и спектаклем. Но и спектакль был для разных фигур и лиц разным. Трагедии, драмы, фарсом. Для кого как? В то же время 1991 год стал началом новейшего романа в исторической эпопее России. Романом, как сообщают нам опять-таки толковые словари, называют эпическое многоплановое произведение, которое широко охватывает жизнь, изображает общественный процесс в его противоречиях, многообразии и развитии. В романе переплетается множество сюжетных линий, фигурирует большое число действующих лиц. При этом существует много разновидностей романа – исторический, социально-бытовой, политический, военный, сатирический, психологический, фантастический, авантюрный и так далее. Что ж, в событиях, предшествующих 1991 году и в 1991 году, переплелось много сюжетов и судеб. И эти события имели все упомянутые выше аспекты – от исторического до авантюрного, хотя преобладал, как это ни странно, фантастический сюжет. Ведь в считанные месяцы 1991 и 1992 годов немыслимые, казалось бы, превосходящие любую фантазию ситуации удивительнейшим образом воплотились в абсурдную реальность. Хотя... Хотя таким ли уж фантастическим был тогдашний сюжет, если уже осенью 1952 года Сталин предупреждал молодую политическую элиту КПСС о том, что ей придется столкнуться с враждебными попытками не только затормозить, но и сорвать дело строительства социализма. Вот как? Не только затормозить, но и сорвать. То, что Сталин был прав, доказала сама жизнь. Сегодня, окидывая внимательным взглядом нашу послевоенную историю, можно ясно увидеть, как на протяжении десятилетий, задолго до 1991 года, предпринимались вполне успешные попытки затормозить строительство социализма в СССР. В итоге дело строительства социализма было с начала 90-х годов полностью сорваны. И сегодня Россия, если иметь в виду ее экономическое положение в мире, отброшена на сто лет назад. Но что способствовало развитию действия лета и осени 1991 года? О чем надо сказать в прологе повествования о том проклятом годе и предшествующих ему годах? Пожалуй, прежде всего надо сказать о давней язве русского общества, о худшем издании и так не очень-то привлекательной мировой интеллигенции, о российской интеллигенции. Абсурд перестройки и постперестройки был абсурдом лишь внешне. В нем была железная, десятилетиями не нами выстраиваемая логика. Тем, кто замышлял ликвидацию СССР, надо было настолько замутить мозги, настолько ошарашить людей, чтобы они оказались парализованными, а другие, так сказать, марионетизированными, или, если привычнее, зомбированными. Но кто загаживал духовным навозом мозг и душу народу? Кто зомбировал народ? Кто манипулировал общественным сознанием, если не советские интеллигенты. Причем многие даже не за 30 сребреньков, не за чечевичную похлебку, а так, по дурости. Наше время называют смутным, однако первая буква тут лишняя. Мы переживаем не смутное, а мутное время истории России. Синоним слова смутное – слово неясное, а слово мутное – синоним слова грязное. Так вот, для умеющего мыслить гражданина нынешняя ситуация в россиянин Если она настолько же, насколько эта ситуация грязна, а почему общественная ситуация так загрязнена и замутнена? Да потому что ее сознательно замутили. Но кто сумел так замутить нашу жизнь? Да кто же, как не те, что имели и имеют наибольшее влияние на формирование общественного мнения? Те, кому люди привыкли верить и кого, зная лишь по телевизионной картинке или журнальным и газетным статьям, привыкли считать чуть ли не близкими хорошо знакомыми людьми. Я имею в виду, конечно же, элитный слой интеллигенции обеих русских столиц, а также понисходящий, сливки общества в национальных столицах Республики СССР и в ряде крупных региональных центров Горьком, Новосибирске, Донецке, Ростове, Одессе, Омске, Томске и так далее. Тот слой, который с печатных страниц и телекранов создавал и создает вполне определенный общественный фон 80-е, 90-е и 2000-е годы. Ни один член Брежневского или Горбачевского политбюро ЦК КПСС никогда не пользовался в советском обществе и малой долей того неформального влияния, каким пользовались все эти Бурлацкие, Познеры, Бовины, Распутины, Астафьевы, Лихачевы, Невзоровы и Вознесенские с разными Евтушенками, Говорухиными, Рязановыми и Акуджавами. И все они, и другие им подобные, имя которым Легион, вместо того, чтобы вскрывать накопившиеся больные проблемы СССР, в интересах обновления социализма стали с приводом к власти Горбачева охаивать саму идею СССР, сам строй, его создавший и всю советскую историю. Эта ситуация была беспримерной в мировой истории по масштабу почти поголовного предательства элиты своего народа и своей родины. Однако в системном отношении случай был весьма заурядным, в литературе описанным. Так, более 40 лет назад американский философ Берус Даном долгое время возглавлявший кафедру Темпельского университета, в Филадельфии написал книгу «Мыслители и казначеи». Под казначеями имелись в виду правители эксплуататорских обществ от фараонов до миллиардеров и президентов, а под мыслителями – те, кто формирует общественное мнение от древнеегипетских жрецов до телевизионных комментаторов. Американский профессор отвел первое место во влиянии на общественную ситуацию мыслителям, поставив их перед казначеями. И действительно – С некоторого момента роль СМИ в упадке общества оказывается даже более весомой, чем роль и значение тех, кто обладает всей полнотой государственной и экономической власти и кого мыслители обслуживают. Вот что писал Данэм: период расцвета общественные институты, а следовательно и казначеи, могут позволить себе роскошь сделать истину достоянием общественности. В период же упадка общественные институты, а следовательно и казначеи, не могут допустить, чтобы истина стала общим достоянием. Это приводит к тому, что некоторые истинные суждения влекут за собой наказание, в то время как некоторые ложные суждения приносят почет и славу. Так возникает противоречие между действительной картиной мира и той картиной мира, которую по заказу казначеев создают мыслители. Причем далее Данам совершенно верно признает, что в недрах эксплуататорского общества всегда вызревают идеи, наносящие ущерб правящему классу именно тем, что правильно его отслеживающее общество описывают. Российско-россианское общество после 1991 года оформилось как, безусловно, эксплуататорское при следующем составе эксплуататоров. Бывшие портократы и бывший криминал, включая теневиков, прохиндеисты и бывшие комсомольские и профсоюзные работники, как аппаратчики, так и работавшие в экономике, зарубежные инвесторы и отечественные стервятники-предприниматели разного рода и происхождения а также прочая сволочь, классифицировать которую больше нужды нет. Поэтому давний вывод данными о том, что в недрах несправедливого общества всегда вызревают справедливые идеи, можно со спокойной совестью распространять на современную россиянию. Но почему эти идеи пока что не овладели массами? Почему новоявленные казначеи в РФ и СНГ, как и давно существующие казначеи Запада, оказываются раз за разом в состоянии совершать действия противоречащие насущнейшим интересам абсолютного большинства общества. Данным верно ухватывает суть проблемы и поясняет, такое становится возможным потому, что казначеям помогают мыслители. Казначей запугивает, а мыслитель обманывает, пишет данным. Спорить здесь не с чем, я и сам об этом же говорю. И обманутый мыслителями по заказу казначеев народ позволяет вести себя не к прочному благоденствию, а к упадку всех общественных институтов. Как это мы и наблюдаем в нынешней «россиянин». А в Советском Союзе, что его общественные институты не загнивали? Может вскинуться записной либерал-демократ или э либеральный демократ? Загнивали, загнивали, иначе СССР не рухнул бы. Но почему они загнивали? Разговор об этом у нас впереди. Пока же напомню, что скорлупа беззакония плавает в океане глупости. А порождает в обществе этот океан как раз мыслители. Социальной глупостью, социальным идиотизмом народы СССР и Российской Федерации обязаны не природе, а тем, кто умеет ловко обелять черное и обливать грязью белое. Своей кажущейся глупостью народ обязан мыслителям, которые умеют опорочить в глазах народа истинные суждения и факты и выдать ложные суждения за истинные. Не имея приличного образования и хорошего развития, подобные фокусы с подменой правды ложью и наоборот, Публики не продемонстрируешь. Однако в распоряжении олигархов-казначея всегда имелся и имеется в достатке широкий ассортимент мыслителей. От прямых информационных слуг мировой и российской капиталистической элиты до рафинированных интеллигентов, которые при весьма скромных мыслительных способностях претендовали и претендуют на то, чтобы быть мозгом и душой нации, а способны лишь на обман всех видов, от самообмана до обмана масс. Вот, например, политолог и философ Игорь Моисеевич Клямкин, фигура ныне почти забытая, а в перестроечные годы всемерно популяризируемая. Тогда в журнале «Новый мир», имевшем в годы тоталитаризма огромные тиражи, а ныне уж не знаю, существующим ли, была опубликована его статья с названием «Какая дорога ведет храму». Название, надо заметить, было любопытным, ведь к собственному храму мир настойчиво ведут больные каменщики-франкмасоны. Но это так, к слову, в мутные 90-е годы сей доктор философских наук подвязался в роли руководителя аналитического центра фонда общественного мнения. Интересно, откуда брались денежишки? И плавает на поверхности антиобщественного процесса по сей день. 13 апреля 2011 года некто Любовь Борусяк беседовала с ним уже как с вице-президентом фонда «Либеральная миссия». Интересно, откуда теперь берутся денежишки? Беседа эта интересна лишь одним, подтверждением того, что россиянских интеллигентов, антисоветчиков, как и некой пахучей субстанции двух сортов не бывает. И что за 20 лет они ничуть не изменились. Все они на одно лицо, самовлюблены, примитивны и до смешного претенциозны. Конечно же, Клямкин типичный мыслитель, но вспомнил я о нем, потому что в ходе беседы он сослался на показательное заявление актера Олега Басилашвили. Мы очень поддерживали Бориса Николаевича. Мы его привели к власти, а дальше пусть он делает. Он знает, что делать. К власти Ельцина привели, конечно же, не интеллигенты, не интеллектуальные, по выражению Клямкина, класс, а вполне определенные силы. Однако подобная самооценка Басилашвили, одного из представителей интеллектуального, ну-ну, класса, вполне разоблачительна. В некотором смысле именно разного рода Басилашвили и прочие Родзинские, Познеры и Урновы, оказались главными разрушителями Советского Союза. Народ в 1991 году безмолвствовал, прежде всего потому, что в этом году и в предыдущие годы слишком уж драл глотку на рождающийся россиянский интеллектуальный класс Клямкиных и Брусяков. В 80-е годы московские знакомые рассказывали мне об одном московском поэте, человеке неглупом, но неиздержанном. Этот поэт в ресторане Центрального дома литераторов В сердцах заехал пивной кружкой по крепкому темечку одного из членов Брежневского президиума Союза советских нуну -Ну, писателей, и отсидел за этот подвиг несколько лет в колонии. Выйдя, он как-то заявил, даже у воров есть какие-то законы и какая-то мораль, и только советские писатели – это пауки в банке, которые способны лишь есть друг друга. Что ж, резон в этих словах имелся, однако было бы более верно расширить круг пауков да вообще пределы всего столичного интеллигентного класса. Исключения, как показало будущее, были весьма немногочисленными, и поэтому я давно придумал свой вариант некой печально знаменитой крылатой фразы, нередко приписываемой Йозефу Геббельсу, хотя автором ее является не он. В 1932 году драматург Ганс Йост, 1890-1978, будущий президент Имперской палаты литературы Третьего Рейха, Ложил в уста одного из героев своей пьесы Шлагитер следующие слова. Когда я слышу слово «культура», мне хочется нажать на курок моего браунинга, вариант «Моя рука тянется к спусковому крючку пистолета». Так вот, когда я слышу слово «интеллигенция», впрочем, об этом и прочим, о чем не принято говорить в интеллигентном обществе во второй главе,